Петухов. Часть первая. Муж может изменять жене сколько угодно, и всё-таки будет оставаться таким же любящим, нежным и ревнивым мужем, каким он был до измены. Назидательной истории, случившейся с Петуховым, может служить примером этому. Петухов Начал с того, что имея жену, пошёл однажды в театр без жены и увидел там высокую, красивую брюнетку. Их места были рядом, и это дало Петухову возможность, повернувшись немного боком, любоваться прекрасным мягким профилем соседки. Дальше было так. Соседка уронила футляр от бинокля, Петухов его поднял, соседка внимательно посмотрела на Петухова, Он внутренне задрожал сладкой дрожью. Рука Петухова лежала на ручке кресла, такую же позу пожелала принять и соседка. А когда она положила свою руку на ручку кресла, их пальцы встретились. Оба вздрогнули, и Петухов сказал: "Как жарко". "Да", опустив веки, согласилась соседка. "Очень". Горли пересохло до ужаса. А выпейте лимонада? Неудобно идти к буфету одной, вздохнула красивая дама. Разрешите мне проводить вас. Она разрешила. В последнем антракте оба уже болтали как знакомые, а после спектакля петухов, провожая дамок из вощику Взял её подругу и жало ко чуть-чуть сильнее, чем следовало. Дама пошевелилась, но руки не отняла. Ах, неужели мы так больше и не увидимся? С лёгким стоном спросил Педухов. А, надо бы нам ещё увидеться. Бренетка лукаво улыбнулась. Нельзя. Не забывайте. что я замужем. Педухов хотел сказать, что это ничего не значит, но удержался и только прошептал: "Ах, а, умоляю вас, где нет, же мы увидимся?" "Ах, нет, нет", усмехнулась Бренетка. "Мы нигде не увидимся. Бросьте и думать об этом, тем более что я теперь каждый почти день бываю в скейтинг-ринге". "Ага!" вскричал Педухов. О, спасибо, спасибо вам. Я не знаю, за что вы меня благодарите. Решительно не доумеваю. Ну, здесь мы должны проститься. Я сошёсь на извощика. Педухов усадил её, поцеловал одну руку, потом, помедлив в одном мгновении, поцеловал другую. Дама засмеялась лёгким смехом, каким смеются женщины, когда им чекочут затылок. уехала. Часть вторая. Когда Петухов вернулся, жена ещё не спала. Она стояла перед зеркалом и причёсывала на ночь волосы. Петухов, поцеловав её в голое плечо, спросил: "А где ты была сегодня вечером?" "В кинотеатре". Петухов ревниво схватил жену за руку и прошептал, пронзительно глядя в её глаза: "Одна?" Нет, с Марусей. С Марусей? Знаем мы эту Марусю. Я тебя не понимаю. А, видишь ли, милая, мне не нравятся эти хождения по театрам и синематографам без меня. Никогда они не доведут до хорошего. Александр, ты меня оскорбляешь. Я никогда не давала повода. Ах, матушка! Я не сомневаюсь, ты мне и сейчас верна. Но ведь я знаю, как это делается. Ха-ха! О, я прекрасно знаю вас, женщин! Начинается это все с пустяков. Ты, верная жена, отправляешься куда-нибудь в театр и находишь рядом с собой соседа. Этого какого-нибудь приятного на вид блондина. О, конечно, ты ничего дурного и в мыслях не имеешь. Но предположим, ты роняешь футляр от бинокля или ещё что-нибудь. Он поднимает, вы встречаетесь взглядами. Ты, конечно, скажешь, что в этом нет ничего предусудительного. О, да. Пока, конечно, ничего нет. Но он продолжает на тебя смотреть, и это тебя гипнотизирует. Ты кладёшь руку на ручку кресла и согласись. — Это очень возможно. Ваши руки соприкасаются. — И ты, милая, ты, — Петухов со стоном ревности бешено схватил жену за руку, вздрагиваешь, как от электрического тока. — Готово. Начало сделано. — Как жарко, — говорит он. — Да, простодушно отвечаешь ты, в горле пересохло. — Да. «Не желаете ли стакан лимонаду?» «Пожалуй!» Петухов схватил себя за волосы и запрыгал по комнате. Его ревнивый взгляд сжег жену. «Ля-ля!» — простонал он. «Ля-ля, признайся! Он потом мог взять тебя под руку, провожать до извозчика, и даже негодяй при этом мог добиваться, когда и где вы можете встретиться!» Ты, конечно, свидание ему не назначила, я слишком для этого уважаю тебя, но ты могла ведь вскользь сообщить, что ты часто посещаешь скейтинг-ринг или еще что-нибудь. — О, Лёля, как я хорошо знаю вас, женщин! — Что с тобой, глупенький? — удивилась жена. — Ведь этого же всего не было со мной. Берегись, Лёля. Как бы ты ни скрывала, я всё-таки узнаю правду. Остановись на краю пропасти. Он тискал жене руки, бегал по комнате и вообще невыносимо страдал. Часть 3. Первое лицо. с которым встретился Петухов, приехав в скейтинг-ринг, была Ольга Карловна, его новая знакомая. Увидев Петухова, она порывистым искренним движением пододалась к нему всем телом и с криком радостного изумления спросила: "Вы каким образом позвольте быть вашим кавалером? О, да, я здесь с кузины, это ничего Я познакомлю вас с ней. Педухов обвил рукой талии Ольги Карловны и понёсся с ней по скользкому блестящему асфальту. И прижимая её к себе, он чувствовал, как часто-часто под его рукой билось её сердце. "Милая", прошептал он еле слышно. "Как мне хорошо". улыбнулась розове от движения и его прикосновения Ольга Карловна таких вещей замужним дамам не говорят я не хочу с вами расставаться долго-долго давайте поужинаем Астя вы с ума сошли а кузина а вообще вообще вздор а кузину домой отправим нет не думайте она меня не оставит. Петухов смотрел на неё затуманенными глазами и спрашивал: "Когда? Когда? Никогда. Впрочем, завтра я буду без неё". "Спасибо". "Я не понимаю, за что вы меня благодарите. Мы поедем куда-нибудь, где — Уютно, уютно. Клянусь вам, я не позволю себе ничего лишнего. — Я не понимаю. Что вы такое говорите? Что такое уютно? — А, солнце мое лучистое, — уверенно сказал Петухов. Часть четвертая Приехав домой, он застал жену за книжкой. Где ты был? А, заезжал на минутку в скейт-ринк, а что? Я тоже поеду туда завтра. Эти коньки прекрасная вещь. Педухов омрачился. Ага. Понимаю. Всё мне ясно. Что? Да, да. Прекрасное место для встреч с каким-нибудь полузнакомым пройдохой!» «Ох, подлая!» Петухов сердито схватил жену за руку и дернул. «Ты в своем уме?» «О-хо-хо-хо!» Горько засмеялся Петухов. «К сожалению, в своем. Я тебя понимаю. Это делается так просто. Встреча и знакомство в каком-нибудь театре...» лёгкое впечатление от его смозливой рожи. Потом полноназначенное полусвидание в скейтинг-ринге, катание в обнимку, идиотский шёпот и комплименты. "Он, не будь дурак, сейчас тебе поедем куда-нибудь в уютный уголок поужинать". Ты, конечно, сразу не согласишься. Петухов хрипло страдальчески засмеялся. "Аня, согла세шься?" Я, скажешь ты, замуж же мне нельзя, я с какой-нибудь дурацкой кузиной. Но с меня я прекрасно знаю вас, женщин. Ты уже решила на другой день поехать с ним, куда он тебя повезёт. Берегись, Лёля. Остериная, удивлённая жена сначала улыбалась, а потом под тяжестью упреков и угроз, заплакала. Но Петухову было хуже. Он страдал больше жены. Петухов приехал домой ночью, когда жена уже спала. Пробило три часа. Жена проснулась и увидела близко утром. около себя два горящих подозрительных глаза и искаверканная внутренней болью лицо. "Спите", прошептал он. "Утомись. Как же есть отчего утомиться? Страстные, грешные объятия, они утомляют, милый. Что с тобой? Ты бредишь? Нет. Я не брежу. О, конечно. Ты могла быть это время и дома. Но кто? Кто мне поклянётся, что ты не была сегодня на каком-нибудь из скейтинг-рингов и не встретилась с одним из своих знакомых? Это ничего, что знакомство продолжается 3-4 дня. А «Ха-ха! Почва уже подготовлена!» «И то, что ты говоришь ему о своем муже, о доме, умоляешь его не настаивать!» «Это, брат, последние жалкие остатки прежнего голоса добродетели!» «Последняя! Никому не нужная борьба!» «Саша! Что там, Саша?» Петухов схватил жену за руку выше локтя так, что она застанала. О, дьявольские порождения! Ты, едучи даже в кабинет ресторана, твердишь о муже и сама же чувствуешь всю бесцельность этих слов. Не правда ли? Ты стараешься держаться скромно. Но первый же бокал шампанского и поцелуя. А сле лёгкого сопротивления приближает тебя к этому ужасному, проклятому моменту. Ты ты чистая, добродетельная женщина, только и находишь в себе силы, чтобы вскричать: "Боже, но ведь сюда могут войти!" Громадный яплот добродетелей, который рушится от повёрнутого в дверях ключа и двух рублей лакею на чай. И вот гибнет всё. Ты уже не та моя Лёля, какой была. Нет та, чёрт меня возьми, нет та! Петухов Сцепился Женя в горло руками, упал на колени у кровати и обессиленный зарыдал, хватающим за душу голосом. Часть пятая. Прошло 3 дня. Петухов приехал домой к обеду. увидев жену с за вязанием, заложил руки в карманы и презрительно прищурившись, рассмеялся. Ха -ха -ха. Дома сидите. Так. Кончен, значит, роман. М -м -м. Недолго же он продолжался, недолго. Ха -ха -ха -ха. Это очень просто. Стоит ему Дорогое сердце, встреть тебя едущий на извозчике по московской улице чуть не в объятиях рыжева офицера генерального штаба, чтобы он написал тебе коротко и ясно. Вы могли изменить мужу со мной, но изменять мне со случайно подвернувшимся рыжеволосым сыном Марса это слишком. Надеюсь, вы должны понять теперь, почему я к вам совершенно равнодушен и не буду скрывать даже ощущаю в душе лёгкий налёт презрения и сожаления, что между нами была близость. Прощайте. Жена, приложив руку к бьющемуся сердцу, встревоженная, недоумевающая, смотрела на Петухова, а он прищёлкивал пальцами, злорадно подмигивал ей и шипел: "Ну, а что Кончен роман. Кончен. Так и надо, так и надо. Го-го-го. На воле я, душа моя, перестрадал за это время.